Глава седьмая. Сбежать на войну. Маленький прямоугольный будильник на краю прикроватной тумбочки пищит так тонко, так тихо, что его еле-еле слышно под самым ухом. Однако противный писк, словно кумулятивная струя, способен прорваться сквозь барабанную перепонку прямо в мозг и разбудить даже пьяного в сосиску фермера меньше, чем за минуту. Чак р а так торопливо шлепнул будильник раскрытой ладонью. Противный писк тут же оборвался. В ночной тишине маленькой спальни легкий хлопок показался в сто раз громче писка будильника. Сердце чуть из груди вон. Чак испуганно повернул голову. Пронесло. Рядом как ни в чем не бывало спят Пиана и с л у р а Над и з г о л о в ь е м мерцает ночник. Неровный синий свет тенями и бликами скачет по широкой кровати, стенам и потолку. Говорят именно так, горят самые настоящие свечи из парафина. Ночник совсем, совсем не мешает спать, однако его потуг вполне хватает, чтобы разглядеть такую красоту. Чак приподнял голову, п и а н а и слура натянули т е п л о е о д е я л о почти до самых подбородков. длинные немного взлохмаченные волосы сестер рассыпались по подушкам, курносые носики дружно сопят, Пиано во сне слегка приоткрыл а ротик, а с л у р а даже улыбается. Чак осторожно откинул с груди край одеяла. Глубоко в душе двойной звездой тихо сияют радость и гордость, как ни крути, а у него намечается аж две жены сразу. Для любого мужчины на Дайзен два два кольца на пальцы большая, очень большая удача, незаконный, самый законный повод для гордости. А то, что Пиана и Слура родные сестры, еще лучше. В будущей семье будет мир. Если жены не одной крови, то между ними может запросто разгореться соперничество за внимание и ласку мужа. Говорят, доходит до драк и в ы д а р н ы х с мясом волос. двадцать четыре года тому назад или чуть больше пяти по стандартному летоисчислению накануне появления первого ударного флота на орбите д а й з е н 2 независимое правительство целиком и полностью эвакуировало Финдос столицу колонии так семья Чага мама папа брат и сестра оказались в в и х р а н е в небольшом фермерском поселке на восточной стороне кратера Финдос По распределению они попали в дом Келдаборпа высокого фермера добродушного с мозолистыми руками и грубоватым юмором. Вот так Чак познакомился со старшей дочерью Келпаборпа высокой и стройной п и а н о й профессиональный военный защитник молодого независимого государства и мускулистая фигура атлета на Мирэме проклятой метрополии. Чаг мог бы запросто заработать на жизнь фотомоделью. Говорят, спортивные журналы очень любят печатать рекламу мужских и мужественных товаров. Боевой борг, защитный костюм солдата Народной Армии, самообороны Дайзен-2 в е с и т больше д в а д ц а пяти килограмм. Многочисленные и з н у р и т е л ь н ы е м а р ш б р о с к и по пересеченной местности накачали мускулатуру Чага без всяких гантелей штанг. стероидов и специального белкового питания. Пиана, далеко не последняя красавица в и х р а н а влюбилась в бравого военного без памяти. Если бы не война за независимость, то короткий и бурный роман вполне логично закончился бы перед алтарем лейцелительницы, божественной покровительницы семьи и здоровья. Первый ударный флот самая большая дубинка федерации Мирэма. убрался во с в о я с и несолоно х л е б а в ш и заслуженная выстраданная победа очень долго отдавала горечью на последок метрополия очень громко хлопнула дверью аки и так шипы нанесли очень серьезный урон инфраструктуре колонии высокоточные ракеты и бомбы взорвали практически все ветровые электростанции обрушили огромное количество заводов и рудников До голода хвала великому создателю не дошло, но жители колонии еще очень долго сидели на п о х л е б к е мерзкой синтетической еде. В домах и на улицах городов и поселках Финдоса еще долго было душно и дурно воняло. Противно осознавать, контр-адмирал Нинчен, который взял на себя командование первым ударным флотом, поступил очень мудро. На в о с с т а н о в л е н и е экономики ушло долгих десять лет, почти два стандартных года. У проклятой метрополии были все шансы приструнить вольнолюбивую колонию. Если бы на воздух взлетела хотя бы еще одна ветровая электростанция, то война за независимость закончилась бы массовым м о р о м Однако ничего подобного не произошло по непонятным причинам. ф е д е р а ц и я Мирэма подарила д а й з е н 2 целых двадцать три местных года мирной передышки, больше пяти стандартных лет, чтобы залечить раны и восстановить экономику. Если бы первый ударный на п р о щ а н и е не хлопнул бы дверью, то у д а й з е н 2 появились бы реальные шансы выиграть войну за независимость. А так, а так едва-едва успели подготовиться к новой схватке. достигнуть того же уровня промышленной и экономической мощи, что и двадцать три местных года тому назад. Родители Чага давно съехали от гостеприимного х е л д а Борпа в собственное жилище. Поселок Вихран разросся и расширился. У него появилась новая улица, которую так и назвали столичная. Отец, как и когда-то в уничтоженном Финдосе, вновь обслуживает коммуникации поселка. Мама взялась помогать многочисленным фермерам вихрана, заполнять налоговые декларации и вести прочую бухгалтерию. Каждый раз, заезжая к родителям, Чак никогда не забывал навестить Келда Борпа, точнее его старшую дочь. и все бы ничего, просто замечательно, если бы набрал во солдата народной армии, не положила бы глаз с Лура, м л а д ш е я с е с т р а Пианы. Ссоры между д о ч е р я м и Келдаборпа в прямом смысле доходили до слез, до драки. Чах как мог пытался помирить сестер, ни словом, ни духом, ни даже взглядом не давал младшей Слуре каких-либо надежд. Вихрании без него хватает достойных женихов, в том числе и офицеров народной армии. Однако упрямая с л у р а решила, во что бы то ни стало, отбить жениха у старшей сестры. Вход шли все без исключения средства, начиная от новых нарядных платьев с тонкими лямками лифчика на обнаженных плечах и до откровенных сексуальных посигательств. После очередной провальной попытки соблазнить прямо в ванной Чах получил фингал под правый глаз от п и а н ы и четыре царапины на левой щеке от слуры, а он всего лишь попытался их разнять. вытащить взбешенную п и а н у в коридор и затолкать не менее злую слуру обратно в ванную. в Как истинные дочери фермера, физически крепкие и сильные сестры разукрасили друг друга, едва ли не до выцарапанных глаз и о т к у ш е н н ы х ушей. Смеситель краны, полки в а н н о й пришлось менять на новые. две недели назад Чак приехал вихран в и х р а н во чередной отпуск. радость от свидания с Пианой существенно отдавала горечью от неизбежных разборок и скандалов с младшей Слурой. Какова же была его радость и облегчение, когда сестры, как ни в чем не бывало, встретили его на станции и ошарашили приятной новостью: они обе выйдут за него замуж. Как каким образом они сумели договориться и заключить мир о с т а л о с ь тайной. Да и какая разница? Раз отбыло г о кровавого противостояния, не осталось и следа. Долгожданный отпуск прошел как в сказке на его, как в раю. Чак на полную катушку наслаждался обществом двух прекрасных, гибких и сильных девушек. Но в ч е р а днем ровно в одиннадцать часов диктор центрального канала объявил о появлении в звездной системе д а й з е н космического флота. Федерации Мирэма принесла нелегкая супостата. Сколько кораблей в эскадре и каких именно, Бог его знает. У Дайзендва нет и никогда не было мощных локаторов для слежения за внешним космосом. Лишь по огромному облаку плазменного выхлопа удалось зафиксировать сам факт появления в с и с т е м е флота Федерации. А еще через час... Молодой п о с ы л ь н ы й в новенькой военной форме принес из Мэри в и х р а н а приказ вернуться в часть. Одна радость, отпуск и так почти закончился. Чак поднес глазам маленький будильник. На крошечной панели мерцает красные цифры пять. Пять утра, пора вставать и отправляться на войну. До отхода поезда целых три часа, запросто можно поспать еще пару часов. Однако лучше всего уйти прямо сейчас. Осторожно, стараясь не разбудить сестер, Чак поставил будильник обратно на прикроватную тумбочку. Теперь осторожно спустить ноги. Слур а тихо вздохнула. Чак замер на месте. Аж мороз по коже, как будто в шлеме Борга запищал детектор радиоизлучения. Но Чак повернул голову. Обошлось. Младшая сестра всего лишь перевернулась на другой бок. Чак склонил голову. Военная форма комом брошена на пол. Рядом валяются юбка и женские трусики. Да. Чак невольно улыбнулся. Ну и повеселились они вчера. Сестер словно безвселился. Чуть душу не вытряхнули. В призрачном свете ночника зеленые брюки и китель кажутся бледно серыми. Кончик ботинка торчит из-под кровати. Трусы где? Чак пошарил левой рукой под кроватью. Где трусы? Куда их Пиана забросила? А может это Слур а их стащила? За тумбочкой к стене прислонен собранный рюкзак. Как хорошо, что еще вчера днем перед прощальным ужином хватило ума заранее собрать нехитрый пожитки солдата. Чак тихо, тихо оделся. Так, теперь нужно еще более тихо выбраться из дома. Очень, кстати, будущий тест ь весьма хозяйственный мужик. Чак потянул дверную ручку вниз. Петли в его доме всегда основательно смазаны и не скрипят. Язычок замка оглушительно щелкнул. По правой руке пошла нервная дрожь. Чак едва не захлопнул дверь обратно. Разбудил. Неужели столь тщательная подготовка к побегу, если уж называть вещи своими именами, с треском провалилась? Чак медленно, стараясь не делать резких движений, оглянулся. Пронесло. Чак облегченно выдохнул, воздух с шипением прошел сквозь судорожно сжатые губы. Слора лишь вновь перевернулась на другой бок. т е п л о е о д е я л о соскользнуло вниз. В неровном свете ночника блеснула ее ровная сильная голень. Обе сестры по-прежнему дышат в такт, словно вор в чужом доме, ей богу. Чак тяжко переступил с носка на пятку и выбрался в коридор. Левая рука едва сама не захлопнула дверь. Чак резко дернул руку, словно обжегся о раскаленный камень. Захлопывать не нужно. Пусть будет слегка приоткрыто. Гостить и ночевать в доме Утуса Борпа довелось при в е л и к о е м н о ж е с т в о раз. Чак повертел головой. В этом доме он может легко сориентироваться даже в полной темноте. Тем более идти недалеко, рядом совсем. Немного вправо по коридору, в прихожую, а вот и дверь на улицу. Замок на ней посложнее будет. Да и не так страшно. Если щелкнет не на р о к о м правая рука нащупала короткую рукоятку. Так, теперь повернуть. Чак, подожди, нужно поговорить. Тихий голос за спиной, подобен раскату ядерного взрыва. Чак инстинктивно рухнул на пол в т е м н о й прихожей. Левая рука машинально выдернула и з з а спины рюкзак. Правый указательный палец бессильно ткнулся в боковой карман, где автомат. На разгрузке должны быть гранаты. В коридоре возле двери на кухню стоит Утус Борб, будущий тест. ь Даже в темноте угадывается его мощная фигура. Что ты там валяешься? Иди сюда. Тихо щелкнул выключатель. На кухне под потолком вспыхнула яркая лампочка. Не хорошо получилось. ч а к инстинктивно зажмурился. Для начала надо бы подняться на ноги. Глаза быстро привыкли к свету. Маленькая лампочка под потолком кухни уже не кажется столь яркой. Чах несколько раз усиленно моргнул. На утусе Борпи привычный рабочий комбинезон синего цвета, с потертыми локтями и вытянутыми коленками. Только на ногах вместо коротких сапожек домашние тапочки. В этом году будущему тестю исполнилось 296 лет, или 64 стандартных года. Седина посеребрила утус у б о р п у виски и кончик короткой бородки. Что-то он не похож на рассерженного отца двух взрослых дочерей. Вместо гнева или хотя бы глухого недовольства на лице будущего тестя отражается тихая грусть. Садись. Утус б о р б махнул в сторону свободного стула. Делать нечего. Чак закинул армейский рюкзак обратно за спину. Тихий побег провалился. Только остается собрать остатки достоинства и присесть за предложенный стул. Но ну, не вырубать же будущего т е с т я подлым ударом в челюсть. Кухня в доме Утуса Борпа одновременно столовая. За длинным столом вдоль стены. Легко усаживается все его многочисленное семейство. У противоположной стены широкая электрическая плита, настенные шкафчики с посудой и пара кухонных шкафов. А вот холодильника столь привычного агрегата в доме любого гражданина нет. Вместо него прямо из кухни маленькая узкая дверь ведет в большую морозильную камеру, где на стальных крючках Висят разделанные тушки свиней. Чак невольно передернул плечами, как бы самому не оказаться по соседству с будущей свининой. Душу терзают сомнения и стыд. Чак покосился на спинку крепкого фермера: заговорить первым или не стоит? Зачем же убегать из дома, как следует, не по завтраков? Добродушно прогудел утусбор. перед дальней дорогой нужно как следует подкрепиться будущий тест ь точно не похож на рассерженного отца двух взрослых дочерей вместо ругани утусборп выложил на стол нехитрую еду чак невольно сглотнул слюну на круглой тарелке порезанный хлеб большой кубик сыра свежие огурчики и кувшин с маслом рука сама схватила большой копченый окорок фирменный продукт фермера Келда Борпа. Чак впился зубами в копченое мясо. Боже, как вкусно! Опыт двух предыдущих войн дает о себе знать. Чак торопливо схватил с тарелки кусок хлеба. Утус б о р б услужливо налил полную кружку забористого прохладного кваса. Пока война не закончится, пока войска Федерации не повернут домой. Ничем другим, кроме пахлебки, питаться не придется. Пусть синтетическая еда очень питательная и полезная для здоровья, только на вкус гадость гадостью. В лучшем случае где-нибудь на базе в подземном убежище под Северным Плоскогорием получится перехватить кружечку другую чайку без сахара, а так, скорее всего, придется довольствоваться очищенной водой с металлическим привкусом. Пока есть такая возможность, Чак надломил свежий огурец. Нужно питаться настоящей едой. Ты уж прости. Утусборп поставил на стол прозрачную бутылку. Тебе не налью. у т у с б о р б одним глотком опрокинул стуграмовую м рюмку водки и даже не крякнул. Думаешь, пади, почему я на тебя не сержусь? у т у с б о р б захрустел свежим огурчиком. В ответ Чак к о р о т к о к и в н у л "Я прекрасно понимаю тебя, зитек. Я даже предвидел твой побег. у т у с б о р б вновь наполнил рюмку. В более мирной ситуации Чак давно бы и с превеликим удовольствием женился бы на Пиане. Ну а если повезет, то и на Слуре тоже. Закон нарушает в основном мужчины. Не так давно почти одних мужчин ссылали на дайзен д По этой причине женщин в колонии не хватает. Не то чтобы сильно и заметно, но вполне достаточно, чтобы убежденный холостяк п р о с л ы л безнадежным неудачником. Женщина, жена, существенно повышает социальный статус мужчины и его авторитет в глазах окружающих. Обычно после получения диплома об образовании и об устройстве на рабочем месте каждый молодой человек стремится обзавестись спутницей жизни как можно быстрее. ч а к с трудом через силу проглотил едва разжеванный кусок окорока. Было противно и очень неприятно отойти от общепринятого шаблона. Будь он просто хорошим инженером или р а с т о р о п н ы м чиновником, проблем бы не было. А так, солдат. Профессиональной военной народной а р м и и самообороны дай зен два, даже хуже, специально обученный партизан, смертник почти со стопроцентной гарантией. Очень, очень, очень не хочется оставлять после себя вдову с ребенком. Если повезет вернуться с войны живым, то будут и жена и дети. Если нет, значит не судьба. Пусть родители называют п и а н у и слуру его невестами. На Утус б о р упорно зовет з я т е м но вчера днем, сразу после дурных новостей, Чак на отрез отказался оформлять отношения в пожарном порядке. Сколько сестры его не уговаривали, при молчаливом попустительстве отца, чтобы вновь не отказывать любимым женщинам в законном браке, Чак и решился на тайный побег рано утром, пока все спят, все кроме самого Утуса Борпа. Как выяснилось, очень не хочешь растягивать с о м н и т е л ь н о е у д о в о л ь с т в и е от долгих проводов. Утузбор поставил пустую рюмку на стол. Это правильно. Нет ничего хуже бабских слез. Но прежде чем ты покинешь мой дом, ты должен кое-что знать. Что, что еще? Чак шумно прокашлялся. Отличное мясо едва не в с т а л о по п е р е к горла. Помнишь, как? Фианы и слура дрались из-за тебя. Утусборп забросил в рот кусок сыра. Такую не забудешь. Чак машинально потёр правую скулу. Нам с вами потом пришлось полки в ванной перевешивать. Верно. Утусборпу с м е х н у л с я А ты никогда не думал, почему это они вдруг помирились? н у неуверенно протянул Чак. Законы и обычаи разрешают н а г о а ж е н с т в о В некотором смысле двум женщинам в одном доме проще, особенно если они родные сестры. Так вроде. Верно, но ну, не совсем. Утусборп вновь стал серьезным. Видишь ли, незадолго до твоего приезда в отпуск они обе вдруг осознали, ведь ты можешь не вернуться с войны. Это раньше. До независимости мужчин было заметно больше женщин, а теперь разница куда как меньше. Космические пехотинцы, чтобы их постарались. В горле з а п е р ш и л о Чак вновь наполнил кружку прохладным квасом. Утусборб вроде как не ругается, даже не сердится, однако его слова, особенно тон, п р о д и р а ю т до костей. И поэтому они решили. у т у с б о р б отвел глаза. Продлить твое существование в этом мире единственным возможным способом — родить от тебя ребенка, двух детей. Что? Чак резко вскочил на ноги. у т у с б о р б дернулся от неожиданности. Да, Чак, это так. Прошу, сядь на место. Чак послушно опустился обратно на стул. Аппетит пропал начисто. Хотя на кухонном столе остались еще хороший кусок мяса, надрезанный сыр и полтора огурца. Полгода назад мои дочери перестали принимать противозачаточные. Мне прямо так и заявили: "Папа, не вздумай проболтаться". Так они что? Чак медленно повернул голову в сторону двери из кухни. От волнения слова застревают в горле. Обе беременные. Но у т у с б о р п л у к а в о подмигнул. Скорее всего, да. Вот о ну что? Чак шлепнул сам себя по разгоряченному лбу. Теперь понятно, зачем, с какой целью пьяный Слур прямо в постели едва не вытряхнули из него душу. И, господи, это каким же нужно было быть дураком, пока с одной... Вторая рядом лежала и ножки как бы невзначай на заднюю спинку кровати, чтобы повыше были. Зачем, зачем вы мне об этом рассказали? Чан п о н у р и л голову. Мне и так нелегко. И ты новобранцы, не зная броду, в бой рвутся. Я то на собственной шкуре ощутил, что меня ждет. Вы сами только что в прихожей видели. Подобные рефлексы ни один сержант не вообьет. Затем и рассказал Чак, чтобы ты вернулся. Утус б о р б наклонился ближе и доверительно з а ш е п т а л "Я хочу, чтобы у моих внуков был отец, чтобы у моих дочерей был муж и чтобы у меня самого был зять. Вернись, Чак, на зло всем, вернись, на зло м и т р о п о л и и на зло правительству нашему независимому, на зло смерти, вернись." Ты фортовый, я верю в тебя, зитек. Чак медленно выпрямил спину. Теперь у него и в самом деле очень, очень, очень веская причина пройти через горнила войны и вернуться домой живым. Назло всем, в том числе самой смерти. Ладно, утусборп неуклюже поднялся на ноги. Хватит болтать, пошли, давай, пока спят все. В коридоре перед выходом на улицу Утус Борб крепко обнял Чага. Верни, з ы т е к на зло всем вернись, а пока не беспокойся, я дверь запру. Пока поезд от п е р о н а не отойдет, никто из дома не выйдет. Я, я, Чаг нервно сглотнул. Не нужно ничего обещать. Утус б о р б осторожно приоткрыл входную дверь. Мы будем ждать. О сестрах и детях не беспокойся. Точно в шесть темно-грязный поезд отошел от перона. Как хорошо, что в вагоне нет т о к о н Да и на что смотреть в темноте туннеля? Однако через тонкую стальную стену в тишине купе то и дело прорывался женский плач. Далеко не всем солдатам удалось тихо сбежать на войну. О том, что творилось на пероне, р лучше не думать. В вагоне на нижних полках п л а ц к а р т н ы х купе почти одни солдаты народной армии, лишь изредка в проходе мелькнет темносиняя р о б а рабочего или пахучая куртка фермера. В воздухе висит тягучая напряженная тишина. Стук колес о стыки рельсов забивает нервный стук сердца и тяжелое дыхание. Чак отвернулся к стене. Предстоящая война уже не вызывает в душе Былого энтузиазма. Откровенно говоря, нет Былой уверенности в победе, как оно было когда-то тридцать местных лет тому назад. Они два раза доказали с п е с и в о м метрополии серьезность собственного желания обрести независимость, и теперь предстоит держать ответ за собственную наглость или глупость. На д у ш о й вновь зависла большая мрачная туча. Чак тяжко вздохнул. Никто не знает, ни лучший друг ш н ы к с которым довелось пройти через все сражения двух войн, ни почти жены, которые ждут от него детей, вообще никто не знает. Там на горе Коснаре, когда на его глазах родной Финдос превратился в радиоактивные руины, он сломался, морально сломался. Только неожиданная победа над первым ударным вернула ему веру в правое дело. Как говорили военные моряки седой древности: «Стреляй, стреляй, продолжай стрелять до последнего снаряда. Как знать, может быть, самый последний выстрел вдруг принесет тебе победу». И вот теперь предстоит третья, самая решительная схватка с Метрополией. За базар нужно отвечать. Щеки запылали жаром, Чак невольно сжал кулаки. Он пройдет, пройдет через все, обязательно пройдет, пройдет хотя бы ради ребят, что погибли на его глазах, кто так и не успел выскочить из ф и н д е с а на поверхность, кто потом умер в госпитале от убойной дозы радиации, пройдет ради тех, кто не вернулся из боя. Чьи тела разодрали крупнокалиберные пули респов, кто попал под кассетные бомбы? Не может быть, не должно быть, чтобы все, все они погибли напрасно.